Глава двадцать четвертая. Медовый зал. Спустя двадцать минут после прибытия Ратибора в Хэдинберг. Новый медовый дом Олафа Чернобрового, отстроенный им совсем недавно благодаря золотишку, добытому при нападении на караван шалмахов, впечатлял своими размерами. Это было внушительное одноэтажное деревянное строение шириной в девять метров и длиной не менее пятидесяти пяти. Окон в нем не имелось, пол был земляным. Добротная двухскатная крыша, покрытая дерном, держалась на внешних стенах и столбах, расположенных по периметру и внутри здания. Перегородок, как таковых, в богато украшенном заморскими гобеленами, оружием, щитами и шкурами животных в бражном зале, занимавшем фактически все внутреннее пространство пиршественного дома, не было. По бокам обширной трапезной шли длинные столы с лавками, По центру же располагались обложенные каменями продольные очаги, на которых коптились олени, поросячьи и бараньи тушки. Дым от костровищ выходил наружу через специально прорубленные для этого отверстия в кровле. Очаги, наряду с факелами, служили единственными источниками света, царившем в беззаконном помещении полумраке. В конце зала, в самом торце, располагался перпендикулярно стол. За ним восседали хозяин усадьбы, со своими ближайшими сподвижниками и его высокочтимый гость Радикоева и был организован столь пышный, дорогостоящий пир. Ведь данное грубоватое, но основательно сложенное строение предназначалось в первую очередь как раз для приема важных визитеров со всей их многочисленной свитой, которые обычно не только гуляли в нем вместе с домовладельцами, но после и ночевали тут же. Кто на устланных шкурами лавках, а кто и под ними прямо на полу. Олаф Чернобровый явно не пожалел денег как на новый першественный дом, так и в целом на свое имение, обновив и значительную часть хозяйственных строений, включая амбар, хлев, пекарню, до да кузнецу с бани. Ну и нужник, само собой, а также длинный жилой особнячок, в коем ночевал со всеми своими многочисленными женами, наложницами, детьми и пятеркой особо ценных рабов, используемых в качестве прислуги. Большая же часть невольников ютились в отдельных, специально возведенных для них бараках. Что и говорить, усадьба Конунга впечатляла. На фоне остальных зданий Хэдденберга, бесспорно выделяясь габаритами, количеством и качеством построек, а также внутренним богатым убранством в основных залах длинных домов. Впрочем, удивительного в этом было мало. олов старался соответствовать своему высокому званию и статусу. Да и роскошь любился из мальства, не жалея злато на обустройство родного очага. Когда Ратибора ввели в медовый зал, пиршество было уже в самом разгаре, несмотря на то, что полдень еще не пробил. Дружина Чернобрового вместе со своим конунгом, практически в полном составе, явно не первый день активно заливала ненасытные утробы пивом с медовухой, тут же заедая, выпитая добро, прожаренным мясом. не присутствовали на гулянке только несколько десятков рыл оставшихся скучать на постах по периметру города на причале в воротных башенках до да сторожевых вышках из за отсутствия двух пальцев на левой руке потерянных еще в юношестве при нападении волка прозванные трехпалым ярл торстейн заявившийся колуфу на поклон со своей ватогогой в пятьдесят носов вроде как старался не отставать от радушного хозяина дабы ненароком его не обидеть. Но все же, как показалось со стороны вошедшему рыжему медведю, был более отрезв, чем основной костяк людей местного правителя. А значит, и более умерен в поглощении хмеля. Тоже можно было сказать и про воинов пришлого вождя. Надо заметить, что на тунике каждого из них как-то излишне демонстративно красовалась грубо намалеванная лукавая лисья морда со скрещенными позади нее ножами, герб клана Торстейна. В свою очередь, голова коня с красным пламенем в глазницах, обозначавшая принадлежность к клану Чернобрового, была изображена на подавляющем большинстве одеяний бойцов Олафа. Впрочем, в своем городе кичиться принадлежностью к дружине Кононга было принято и другим способом. Череп лошади, показательно закрепленный над входами в домишки верных владыки людей, считался верхом изыска, и безусловной преданности главе Ходенберга. — Позволь-ка я и тесак твой изыму. Гесли, перед вратами в усадьбу повелителя, забравший, на сохранение, как он выразился, с мерзкой улыбкой, у Бора его меч с чеканами, требовательно протянул потную пятерню к висящему на поясе у витязя ножу, последнему, что осталось у могучего руса из оружия. — Не зачем тебе, превластитель, и данная игрушка? Порежешь еще кого? — Дана. Подавись. Огневолосый гигант, до этого безропотно отдавший беззубому Норману палаш и два одноручных топорика, на удивление легко согласился расстаться и с ножом. — Гляди только, заморай мой булат. А то, ребец, я обновлю вывеску в сию длинную будку, примостив поверху над входом за место лошадиного уже твой черепок. Ну-ну, все грозишь да храбришься. «Сейчас посмотрим, как ты дальше запоешь, когда Олаф узнает, кто к нему прибыл в качестве посланца с птичьего острова. Давай сюда тару с письмешком». Гисли выхватил у Ратибора березовый тубус и тут же передал одному из варягов, после чего сделал шаг назад, с нездоровым предвкушением наблюдая, как спустя пару минут вытянулось лицо Олафа, когда ему шепнули на ухо, кого попутным ветром занесло к нему в медовый дом». «Так, тихо!» Спустя миг разнесся по бражному залу кровожадный рык вождя норманов. Глаза его торопливо пробежались по трапезной и затем холодно уставились на рыжебородого витязя, что стоял у входа, небрежно сложив длани на груди. Очи их встретились, казалось, высекая в воздухе сноп искр. Взаимная неприязнь, скорее даже непримиримая ненависть, полыхала во взглядах у обоих воинов. «Вот это да!» С минуту побуравив друг дружку пламенеющими взорами, в наступившей тишине хозяин поместья первым прервал затянувшееся молчание. — Да сегодня поистине великий праздник! Всемогущий Один исполнил мою застарелую мечту, сам привел ко мне на порог врага, с коим я давно мечтал свидеться. — Надеюсь, рыжезады топтыга? — Олаф лениво повертел в руке футляр с письмом. Ты не считаешь, что раз пришлёпал ко мне с данным посланием, то тебе удастся так же спокойно уйти от Седова? Ибо мне плевать, что там на накалякано, хоть обещание всех гноми их богатств, заверение в вечном мире от пернатых и внучка Вальгарда в любовнице довеском. Шенобровый, до этого не спеша поглаживавший свою длинную бороду, вдруг резко вскочил на ноги. Но ты в любом случае сегодня сдохнешь, хотя, быть может, и не сегодня. — А завтра, на рассвете. — Если дотянешь, ибо умирать будешь очень медленно, и никакой статус посланника тебя не спасет. Я и раньше всю жизнь чихать хотел на мнимую неприкосновенность он их, а сейчас и подавно соблюдать ничего не собираюсь, ибо плевать мне на правила не мной установленные. Понял меня, рыжебокий вепарь? И очень хорошо. Меня Янта более чем устраивает. — Спокойно. с удовлетворением пророкотал в ответ Ратибор. «А от тебя, телячья хоря, признаться ничего другого я и не ожидал». «Тихо, братья мои, тихо прошу». Олаф довольно осклабился, взмахом руки приглушая начавшийся было возмущенный ропот своих воинов, а затем присел назад и отхлебнул из позолоченного кубка с пивом. «Ну, раз мы очень удачно, правда, в первую очередь для меня...» Они для тебя, нагле с рыжемордой. Утресли — этот чекотливый вопросец. То давай все-таки для приличия заслушаем, с чем же к нам пожаловали засланцы от кичек Нась. Чернобровый равнодушно швырнул тубус, возникшему рядом неприметному рабу-писарю. Читаю, там надобно крылатому прайдухе Вальгарду. Худой, как жертв, невольник, одетый лишь в рваную, замызганную рясу до колен, тут же суетливо вскрыл печать, извлек свернутый трубочкой пергамент и принялся громко на весь зал озвучивать послание от буревестников. «Позволь поприветствовать тебя, Олаф Чернобровый, а также поведать, что нашел я способ мирно урегулировать наши давнишние разногласия. Для этого требуется всего-то самая малость. Ты добровольно слагаешь с себя титул конунга, передаешь мне свои земли злато и женщин, Дошлепаешь на все четыре стороны, куда моргалики зеркают. И чтобы я о тебе более ничего не слышал, можешь взять с собой башмаки, запасные шаровары, любимую тещеньку и миску супа. В таком случае я обещаю, что сохраню тебе жизнь. Но ну, у школе откажешься, то не обессудь, сдохнешь как бешеная шавка. А вдумай тщательно мой великодушный ультиматум, ибо такое не каждый день предлагают и не каждому. — Даю тебе пять минут, дабы мог ты, горбунок кастрированный, принять верное решение. С нетерпением жду ответа, пришлешь его с моим человеком. С искренним неуважением, Вальгард Крылатый, владыка Птичьего острова и будущий конунг Хейденберга. Писарь дочитал письмо трясущимся от страха голосом, и, дрожа как осиновый лист, тут же торопливо ушмыгнул прочь с глаз хозяина, явно боясь за свою жизнь. Тем часом в бражном зале повисла зловещая тишина, впрочем быстро сменившаяся гневным лопотанием. Все в помещении возмущенно воззрелись сначала на одобрительно хмыкнувшего Ратибора, а после на побогровевшего до корней волос Олафа, ставшего похожим на слегка перезрелый томат. Чернобровый, несомненно, пожалел, что толком не подумавши, велел зачитать рабу вражье послание вслух. От этого очевидное оскорбление... озвученная при всем честном народе, включая дорогого гостя Ярла Торстейна и его близких, стала для правителя Филенберга вдвойне болезненным. — А что? Хорошо сказано, одобряю. Могучий рык Ротибора, перекрывший все общее негодование, только еще пуще подлил масло в огонь. — Не в бровь, а в глаз. Надо будет пернатому атаману поставить жбанчик медовухи, за столь прекрасно сочиненную речь. Главное же тут ово чего? Кратко и по делу. Олаф Чернобровый в бешенстве встал, уперев кулаки в столешницу. От гнева его в прямом смысле колотило. Злобливый гомон в трапезной тут же стих. Все в бражном зале выжидательно уставились на рассерженного конунга, буквально прожигавшего яростным взором и хидно улыбающегося до ушей русича. все дерзишь здоровяк наконец сквозь зубы крайне неласково процедил олов мне интересно ты хоть разумеешь как твою задницу вальгард подставил с этим письмецом он ведь в темную отправил тебя на верную смерть ну почему же я в общих чертах представлял чего там на корябана не согласился чернобровым ратибор посему знал на что иду где олов удивленно захлопал глазами И каков же был в таком случае твой план? Заявиться ко мне в дом и завалить при всей честной братии? — Ну да. Ржегривый богатырь весьма простодушно пожал плечами и утвердительно кивнул. — А чегось? Вполне неплохо придумано. Кумекаешь, не сработает. — Кумеку, что понимаю, почему крылатый ярл заслал тебя на неминуемую погибель. Ты ведь принес ему дурную весть о скоропостижной кончине его безмерно обожаемых птенчиков, то бишь старшеньких сына и дочки, не так ли? Кстати, а как поживает твоя семья, косолапый? Надеюсь, все живы-здоровы. Ой, да что я такое балакаю, подзабыл. Они же нежданно-негаданно зажмурились. И детки, и женушка. Как там ее? Вроде Марфа, да? Да, вроде так. Красавица была. Видел ее мельком на свадебке княжьего племеша. тоже преждевременно усопшего вслед за дядей. Как мне их всех жаль!» Вдруг издевательски вкрадчиво произнес Олов сквозь тягучую пелену молчания, воцарившуюся в медовом доме. Присев назад, он сделал пару глотков пива из стоявшего напротив кубка, подкинулся на стуле и все тем же приторно-елейным голосом продолжил. «Слыхивал ты себя, замену в лагуре не подыскал? немного много ни мало саму Аннику». любимец у хозяина Птичьего острова. — Потому, похоже, он тебя отправил ко мне на казнь. Не простил, что не уберег. Амурчалка хорошая, воительница, была. Мдя, опять была. Рус, заметь, опять была. — Эх, не везет тебе с женщинами, Ратибор. Чего-то мрут они подле тебя, словно мошки. Защитить не способен. — Ну, не печалься это так, не печалься. Чернобровый, зловещее, в предвкушении намечающейся кровавой веселухи, хрюкнул. «Найдешь себе еще кого-нибудь. Правда, уже не на ентом свете». олов не выдержал и мерзко раскатисто загоготал. За ним охотно заулелюкала и вся его дружина. Едкий монолог вождя явно пришелся верным ему норманам по вкусу. Не смеялись только ярл Торостейн трехпалый и его воины. «Все как один, они не молча». выжидательно уставились на Ратибора. Тем часом могучий исполин тяжело вздохнул, на секунду прикрыв глаза. Через миг его очи распахнулись. У них уже добро полыхало знакомое всем его почившим в небытие ворогам синее пламя. Ратибор в тут же наступившей гробовой тишине неторопливо развернулся, подошел к двери, не спеша взял прислоненную слева от входа дубовую крепкую доску используемую в качестве засова, и деловито приладил на предназначенные для этого металлические дверные скобы, заперев бражный зал изнутри. «Ян-то для того, чтобы ни одна тварь хихикующая не улизнула!» Оборачиваясь, поясняюще пророкотал ржекудрый великан на всю трапезную. «А то ишь, уж сколько годков взяли привычку всякие разномастные негодники чекать кто куда, стоит лишь запахнуть жареным!» Утомило меня такое безобразие порядком. Радует, кстати, что в данной вытянутой словно колончащей баре окошек нет. По идее, сигануть некуда. То есть уйти никто не должен, живым. Ну и помешать нашей развлекушке извне теперь еще тоже станется весьма затруднительно. А ну давай сюды, поросячья рожа. Подержал и будет». протибор протянул могучую лапу, решительно опустил длань на свой палаш, который до этого забрал изумленно на него зыркающий, притулившийся чуть правее гисли, да резко дернул Яриха на себя, легко вырывая клинок из немощных объятий жеребца. Следом стальной братишка немедленно выскользнул из ножен, тут же очень глубоко полоснув неопрятного варяга по горлу. Голова у того медленно запрокинулась назад, не скатившись с плечи лишь благодаря нескольким, еще не перерезанным сухожилиям, до да полоскам кожи. брызнувший фонтан крови из смертельной раны, добро окропил физиономию рыжему медведю. Дюжератник, между тем, встал спиной к входу в першественный дом, только что запертый им изнутри, принял боевую стойку, одновременно на весь баражный зал, непремену гаркнуть свою любимую фразу «Идите сюда, собаки!» Голубые очи изготовившегося к тяжкому бою Русича пылали темно-синим яростным пламенем. Но грузно шлепнувшееся на пол бездыханное тело Гисли, противор уже не обратил никакого внимания. Любитель портовых блудниц так и не усвоил, что раз за разом испытывать терпение вспыльчивого витязя, задирая его по поводу и без, и нарываясь тем самым на неприятности, не очень хорошая затея. Ежели, конечно, желание еще пожить на белом свете совсем не кануло в пучину. Тем временем сначала малость ошалевшие от происходящего, но быстро пришедшие в себя викинги Чернобрового, коих насчитывалось в длинной хате под девяносто рыл, бойко повскакивали со своих мест. В их руках заблестели мечи с топорами. Возмущенные варяги явно намеревались, не откладывая в долгий ящик, немедля порубать обнаглевшего руса на мясные рулечики. «Башку мне его принесите!» Бешеный вопль Олафа лишь подзадорил верных своему конунгу норманов. «Можно не целиком, а частями!» И вот почти сотни северян, злобно ругаясь до да гневливо скались, бросились на могучего русича, уверенно занявшего оборонительную позицию у входной двери в продолговатое здание. Казалось, расцвирепевшая стая данов сейчас мигом втрамбует в пол до стены одинокого богатыря. Но особенности длиннющего строения, а именно девятиметровая ширина хором правителя Хэдденберга, не позволили нападавшим хоть сколь-нибудь эффективно использовать свое колоссальное преимущество в численности. Напротив Ракебора, тесняясь, толкаясь и мешая друг другу, возникали всего по три-четыре бойца. Ну а за спину огнекудрый великан никого к себе не пускал. И при таком раскладе очень скоро всем в трапезной стало ясно, На раз-два снести незваного визитера не выйдет, ибо стоял на ногах он вполне себе крепко, играющий, отбивая поспешные, неловкие выпады торопившихся отличиться при своем владыке нетрезвых воинов. Ответные же, выверенные атаки дюжего ратника были в подавляющем большинстве своем смертельны, и вот уже дюжина окровавленных тел викингов лежала на полу, еще больше препятствуя в попыхах наседающим варягам исправно спотыкающимся от телесопавших собратьев. Ратибор тем часом с упоением погрузился в добрую рубку. Презрительная ухмылка, блуждающая по хмурому лицу Руса во время сечи, изрядно злила, нервировала и шокировала волнами налетающих на него норманов. Рыжий медведь же, скалой, врос в земляной пол пиршественного дома, умело отбивая все атаки иступленно наскакивающих на него врагов и мастерски разя их в ответ. Одна за другой в воздух взлетали отсеченные бородатые головы ватажников Фолофа, сопровождаемые неизменными багряными гейзерами. Вот от мощного пинка в солнечное сплетение отлетел в толпу братьев по оружию один из северян, предварительно словивший острие Ярика в грудь. Следующий нападавший, хрипя, завалился ничком. Ратибор вонзил ему меч между ребер чуть ли не по рукоять, а затем сильным рывком вытащил палаш через его бочину легко при этом разрезая мясо и кости острейшей булатной сталью. Очередной варяг, с диким криком кинувшийся на огневолосого исполина, так и не успел пустить в ход два своих топора. Рыжекудрый боец мигом нашел брешь в его обороне, вонзая железного братишку в незащищенное сердце оппонента. Враги спора падали на пол один за другим. Далеко не всегда целые, ибо некоторых несчастливцев Рокебор разрубал буквально пополам. как вдоль, так и поперек. Да и наискось случалось. Между тем все те, кто хорошо знал буйного гиганта, отметили бы некие странности, присутствовавшие с его стороны в данной битве. Умело парируя атаки, да ответными выпадами регулярно отправляя в Вальхаллу суматошно наседающих северных воителей, дюжератник, в обычно свойственной ему манере, не бросался вперед в гущу рубки, а на удивление хладнокровно, продолжал держать оборону у входной двери, словно чего-то ожидая, или кого-то, не забывая при этом устилать пол телесами врагов. Пару-другую раз Ратибора, конечно, достали, но на несколько мелких ранений он в полусечии привычно не обращал никакого внимания. Всего лишь очередная прибавка в его и без того богатейшей коллекции шрамов ни капли не смущала рыжебородого витязя. «Арусич молодец, не так ли?» Тем временем к сумрачно наблюдающему за боем властителю Хеденберга, сидевшему в окружении трех верных телохранителей, подошел Ярл Торстейн, на ходу осушая полупустой кубок с вином. — Сколько он твоих воинов уже положил? — Десятка четыре с гаком, а то и все пять. — И главное, глянь-ка, глянь, не особо-то запахался при этом рус. — Могуч, ничего не скажешь. Впечатляет. — Я не разделяю твоего восхищения трехполы. злобно прошипел в ответ Олов, нервно прикусив губу. — Ты помочь не хочешь? Пора бы уже вмешаться. Твои пятьдесят лисов, надеюсь, быстро решат исход рубки. — Теперь я тоже так думаю, — согласно кивнул Торстейн, чуть ли не вплотную приближаясь к долговязому вождю. — Надо бы уже влезть, подсобить, да зарешать исход всей удивительной зарубы. — Правда, кому я подмогну, тебе вряд ли по нраву придется, бывший владыка Хэдденберга. с этими словами трехпалый неожиданно выхватил нож и тут же ударил метеолову в лицо казалось увернуться от столь внезапной подлой атаки возможности не представлялось но чернобровый благодаря звериной интуиции и помноженной на немыслимое везение в самый последний момент изловчился так и отклонить голову в сторону поэтому лезвие тесака лишь добро прообраздило ему левую щеку оставив на ней широкую рваную рану ах ты змеюка Ошалело держась за окровавленную скулу, конунг инстинктивно откинулся, по инерции завалившись на спинку стула, а после, не удержав равновесия, неуклюже шлепнулся на пол. — На помощь! Измена! — уже из-под стола истерично проверещал олов Тем часом, в царящем трапезной шуме битвы, практически никто своего властителя не услышал. Вся дружина Чернобрового не видела произошедшего за их спинами предательства. ибо усиленно пыталась скопом снести с ног неуступчивого воруса. За своего конунга полезли умирать лишь трое его ближайших сподвижников-охранников, воседавших рядом. Но силы оказались слишком неравны, ибо Торстейну на подмогу вовремя подоспела его ватага воинов, спор, разделав телохранителей Олафа на мясные составляющие для кулебяки. Однако подобное геройство верных обережников не стало напрасным, Под шумок упавший на пол правитель успел прошмыгнуть под столом в сторону своих бойцов, непостижимым образом окишустрая мышь, проскользнув между ног людей пришлого ярла. Поспешно вскочив, Чернобровый принялся расталкивать спины мельтешащих напротив норманов, истошные требовательно при этом вопя, чтобы те развернулись назад. Вместе с этим Самулов начал торопливо пролазить вперед в центр бурлящей толпы, ибо не без основания считал, что там ему нынче будет безопаснее, хотя бы на время. Тем временем раздосадованный Торстейн, так и не понявший, как он сейчас умудрился упустить конунга, глухо отдал приказ в бой убить всех меринов. Пятьдесят лисов, только и ждавших соответствующей команды своего ярла, тут же ринулись на воинов правителя Хеденберга, неожиданно для последних, ударив им в хребтины. Подлинненькое нападение вышло сколь внезапным, то ли сокрушающим». Оставшиеся четыре десятка людей Олафа явно не ожидали такого подвоха. И так порядком измотанные в лютой сечи с непобедимым русом, конеголовые принялись справно складываться рядками под мощной атакой ватажников Торстейна. С одной стороны трехпалы со своим хирдом, с другой — ракебор, быстро смекнувший, что происходит, и, наконец-то помчавшийся на пролом в самую гущу растерявшегося ворога, по большей части, так и не осознавшего, как в их родном доме ухитрились зажать между двух столь могучих колотушек. Между тем мясорубка случилась знатная. Гвалт стоял дикий. В ранее оказавшемся просторном, а ночь и вмиг ставшем тесном помещении, кости трещали, до да телеса складывались вполне себе добренько. Плотничок выдался за Лихватский. Пощады не будет. Соответственно, как и выживших, по ту сторону калитки. Это превосходно понимали обе противоборствующие стороны. Потому и рубились столь яростно норманы до последней капли крови, борясь в первую очередь за свою жизнь. Все остальные проблемы отошли на второй план. Ракебор, тем часом заприметив в Аравине приятелей знакомое рыло, принялся неистово пробиваться Коллофу навстречу. Игнорируя при этом попадавшихся ему на пути варягов с изображением лиса на груди, несомненно не зря так ярко намалиованным. Очевидно, специально для Русича. Надо заметить, что воины Ярла Торстейна также старательно избегали встречи с рыжегривым берсерком. И даже если случалось им в пылу сражения ненароком скрестить клинки, то они тут же разводились. «Враг моего врага мне не враг», — лишь походя буркнул Рачебор в ходе одной из таких мимолетных встреч, затем оказавшийся таки лицом к лицу с потрясенным Кономгом. то отрубился с двумя одноручными палашами отчаянно как мог, потным копчиком ощущая, что чертоги одноглазого Одина все ближе и ближе. Так прекрасно начинавшийся денек к полудню явно не задался. Ведь дружина Трехпалова, бывшая значительно посвежее до да потрезвее, сполна воспользовалась своим тактическим преимуществом. Удар в тыл в атаке Кононга выдался убийственной мощи. Воины с рисунком головы коня на туниках Споры оседали один за другим. «Время расплаты пришло!» Между тем выдохнул Ратибор в посеревшую от страха моську Олафа. Сталь звонко-трезвонкнула о сталь. Чернобровый, не без труда, двумя мечами, смог парировать выпад могучего исполина, тут же в свою очередь нанося ответный удар, который таки достал потерявшего осторожность рыжегривого витязя, довольно неприятно черкнув тому по бедру. Впрочем, на этом успехи Конунга закончились, ибо в следующей атаке Ратибор глубоко всадил булат в грудную клетку давнего врага. Страшно захрипев, тот, брыжа кровавой слюной, в бессильной злобе уставился на удовлетворенно оскалившегося русича, принявшегося еще глубже, уже не спеша, насаживать чернобрового на лезвие клинка. С каждым подобным усилием Ярик все больше и больше вылезал у противника промеж лопаток. Глаза Олафа, поначалу чуть было не выскочившие из орбит, налились кровью и помутнели. Руки безвольно опустились, выпуская мечи. Душа правителя Хэдденберга явно бойко засобиралась отчалить из бренной оболочки в Вальхаллу. Тем часом битва близилась к своему логическому завершению. Неожиданное вмешательство Ярла Торстейна и его дружины предрешило исход боя. Оставшиеся стоять на ногах люди Олафа Отчаянно отбивались, пытаясь просто выжить. Но, несмотря на все потуги, их количество стремительно сокращалось. В конце концов воины Чернобрового пали все, до последнего бойца. Устланный их телесами земляной пол трапезной был весь липкий и скользкий от обильно пролитой крови. Бражный зал напоминал собой скотобойню, на кое только что забили под сотню голов. Вот ага трехпалого. Победно вскинула вверх окровавленные клинки и ликующе взревела. Задуманное убийство владыки Хэдденберга бесспорно удалось. Между тем, в наступившем после битвы в трапезной некотором затишье, за стенами продолговатой хибарки стали слышны во вовсю раздававшаяся там яростная ругань, характерные для сечи ляск металла о металл, боевые выкрики, истеричные визги, надрывный плач, приглушенные причитания до да горестные вопли. Похоже, в самом поселении так было весело. Очевидно, хединберг подвергся нападению извне. Тем временем в запертую дверь пиршественного дома требовательно силой постучали несколько раз чем-то тяжелым. По всей видимости, то ли обухом топора, то ли эфесом меча. «Немедля отворяйте», — проревел нетерпеливый властный рык с той стороны, — «иначе, у усами Одина, спалим сейчас дотла эту халупу». не неспеша подошел к входу в дом и скинул засов, который сам же перед боем и навесил. Последовавший затем легкий пинок в дверь, помог он и со скрипом открыться. Как успеюще, сходу буркнул высокий, крепкий, лет пятидесяти на вид дан, сокровавленный на перевес, тут же возникший на пороге. За ним маячило еще с дюжину воинов. На туниках каждого из них был изображен буревестник. — Все нормально, Вальгард. проворчал в ответ дужерусич пропуская стремительно врывающегося крылатого ярла в трапезную. Из лошадок ни один не ушел. В том числе и... Властитель пхичьего острова выжидательно зыркнул на Ратибора. В том числе и... Рыжевородый богатырь кивнул в сторону груды распростертых позади окровавленных тел, среди которой виднелось и туловище Олафа Чернобрового. В том числе и...